Запекшейся крови вкус. Бузина казнена, казнена, Бузина цельный зад залила. Кровью юных и кровью чистых, Кровью веточек, а не кистых, Веселейший из всех кровей Кровью сердца твоей, моей. А потом водопад зерна, А потом бузина черна,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 Нечто вроде преступной страсти, Бузина, между тобой и мной. Я бы века болезнь Бузиной назвала. 11 сентября 1931 года по 21 мая 1935 года